Глава сороковая. Опыт, полученный этим вечером в саду, привёл Элизу в меньшее смятение, чем она ожидала. Прежде всего, она попросту обрадовалась тому, что не утратила способности ощущать тот приятный озноб, который охватывал её тело при поцелуе. Только, очевидно, не всякий, кому она позволила бы себя поцеловать, мог вызвать в ней это чувство. Филипп мог. Почему? Влюбленность определенно была ни при чем, ведь он и она не любили друг друга. Элиза установила это в тот день, когда, сидя за роялем, забылась и взяла Филиппа за руку. Теперь, при воспоминании о его сильных теплых пальцах, она невольно вздохнула. Но что он сказал ей тогда? При таком интимном соприкосновении влюблённый мужчина не сдержать себя. Филипп себя сдержал, хотя вчера вечером и соприкосновение было куда интимней и продолжительней, чем в тот раз. Значит, он в неё не влюблён. Ну и она в него, разумеется, тоже. Вероятное ощущаемое ею дрожь имеет какую-то алхимическую природу. Кожа отталкивает кожу или, наоборот, притягивает, как магнит. Дальше размышлять об этом Элиза не могла. Прибыл маскарадный костюм тети Берты. Ро-пал-англэс, английское платье. Так назывался этот васон, любимый модницами прошлого столетия. А Мелис с Йозефиной, которым тоже не терпелось увидеть диковинный наряд, поспешили вместе со старшей сестрой к ней в спальню. Платье оказалось распашное. Из-под верхней юбки, разрезанной спереди, виднелась нижняя того же цвета, красного, но более светлая по тону. Первая была расшита цветами, вторая заткана серебряной нитью. Приталенный лиф застёгивался спереди на крючки, чтобы подол казался пышнее, изнутри был прикреплён толстый валик. Эта маленькая хитрость чрезвычайно развеселила Юзефину. Схватив с кровати одну из подушек, девочка приложила её себе пониже спины и принялась гордо расхаживать по комнате. Теперь мне ничто не страшно. Даже если упаду, приземлюсь мягко, объявила Анна. Шултка однако успеха не имела. Элиза лишь бросила на Езефину косой взгляд. Для садовницы это чересчур роскошно, заметила Эмили, проведя по шёлковой материи кончиками пальцев. Тётя Берта кивнула. В те времена благородные дамы любили наряжаться селянками и проводить время на лоне природы в домиках, скорее похожих на маленькие дворцы, чем на хижины. Она вздохнула. Считали, что роскошь никогда не бывает излишней, особенно пышными были туалеты француженок. Никому бы и в голову не пришло надеть то, что носят настоящие пастушки. эли садовницы. А потом у простых людей переполнилась чаша терпения, и они восстали против знати, сказала Амели. Случилась революция, после которой все были равны и свободны, пока не пришёл Наполеон. Тётя Берта покачала головой. Овы, всё совсем не так просто, дети мои. Впрочем, мы здесь не для того, чтобы говорить о политике. А для того, чтобы увидеть, пору ли придётся Елезе, мой старинный туалет. Надеть платье даже с тётушкиной помощью оказалось непросто. Однако усилия себя оправдали. Все с удивлением отметили, что наряд пастушки сидит на Елезе почти так же хорошо, как если бы его шили по ней. В порыве благодарности за хлопоты она обняла тётю Берту, которая теперь через это платье Словно бы стала ей еще ближе. Та ответила на ласку, но тутчас отстранилась, сказав, «Подожди-ка, мы кое о чем забыли». Баранесса взяла белый платок тончайшего хлопка. «Сделаем тебе то, что называлось грудью голубки». Набросив платок племянницы на плечи, тетушка спрятала его концы в квадратный вырез платья, И собрав бумажную ткань в пышные складки, пояснила: "Модницы моего времени прибегали к такой уловке, если хотели создать видимость большего, чем имели". "Ну и лезета ни к чему", с улыбкой заметила Юзефина. "Элезия-то нужна затем", возразила тётя Берта, "чтобы немного изменить свою фигуру и не быть узнанной". В чем я не уверена, так это в прическе. Убрать волосы по моде моей юности сможет только специально обученный кофер. Парикмахер. Такого нам быстро не найти. К тому же это крайне неудобно танцевать с напудренной башней на голове. Нельзя ли мне просто заплести волосы в косу и спрятать их под венок или чипец? Да вдобавок надеть еще вот это, Элиза приложила к лицо полумаску с подшитыми к нижнему краю кружевами, скрывавшими нос, рот и подбородок. Что скажете? Так тебя никто никогда не узнает, восторженно вскречала Юзефин. "Говори лучше по-французски, Элиза", посоветовала Эмили. "Тогда твой голос будет казаться выше". Тётя Берта удовлетворённо улыбнулась. Хранить тайну своего будущего переуплощения было непросто. На веселье франц очень рассмешил всех, сказав за завтраком, что хотел бы ощипать пару павлинов и бы намерен появиться на бале в костюме райской птицы. А я наряжусь страшной ведьмой и сцапаю тебя, пообещала Элиза. "Но ну, вы, Герфонхайнхорн", осведомилась графиня мать. "Меня с удары не никто не уведёт". Я буду в костюме бесплотного духа, — «О!» — вырвалось у Елизы. — Неужели Филипп вовсе не приедет на бал? Впрочем, по его лукавому взгляду она поняла, что эти слова сказаны им не всерьёз. После недавнего поцелуя в саду всё между ними стало по-прежнему. Вернулся тот весёлый Филипп, который сделался так приятен и летив последние недели и которого ей так не хватало в последние дни. С облегчением вздохнув, она сказала: "Стало быть, вы не хотите, чтобы я заблаговременно вписала вас в мою бальную книжку?" Филипп засмеялся. "Чтобы вы узнали меня, когда я к вам подойду? Нет. Извольте запастись терпением. Маски будут сняты только в полночь, перед окончанием бала." "Ах, как бы я хотела быть на 3 года старше", промолвила Юзефина с глубоким вздохом. Я нарядилась бы русалкой, дочерью водяной из озера Момель и заманивала бы мужчин, чтобы погубить их, сухо прибавила Амели. Франц громко рассмеялся. Как я рад, что не все мои сёстры едут на бал. Иначе мне пришлось бы нелегко. А мы бы и не подумали беспокоить тебя, братец, заявила Юзефин. Всё наше внимание было бы отдано другим господам, и уж они-то не стали бы на это жаловаться. «Верно ли я говорю, Филипп?» Филипп обворожительно улыбнулся. «Еще бы, любезная фройлен, такая русалка, как вы, и такой дух, как я, составили бы прекрасную пару для галопа». Йозефина за хихиков бросила на Амели торжествующий взгляд. После завтрака Франц с Филиппом отправились в город. Хлопотать насчет костюмов так они сказали. Через несколько часов друзья вернулись, а вскоре после их возвращения прибыл большой свёрток, забрав который, они исчезли в спальне француза. Тётя Берта, вдохновенно руководившая приготовлениями к балу, позаботилась о том, чтобы молодые господа отправились в корсаль прежде, чем Элиза, переодевшись в садовницы, сядет в наёмную карету. Ты приедешь последней. "И твоё появление должно всех заинтриговать", сказала баронесса фон Лаутербах, перед тем как сесть в экипаж вместе с графской читой. Старшие члены семьи оделись без особой изобретательности. Осторожно выглянув в окно, Элиза увидела, что на отце обычный тёмно-синий фрак, обшитый золотым галуном, и по тому немного похожий на военный мундир, да ещё и незатейливая маска и треуголка с фальшивой косицей. Вот и всё. Она дамах платье в восточном стиле, тюрбаны и полумаски. Это не шло ни в какое сравнение с костюмом Элизы. Тётя Берта собственна ручно подправила в нём кое-что, и теперь он сидел безукоризненно. Волосы пробовали причёсывать и так, и сяк, но в конце концов решено было надеть Элизе на голову пышный венок и заплести две косы, падающие на грудь и украшенные опять же цветками. В довершение всего, тётушка одолжила племяннице красный редикюль в стиле помподур и вер с цветочным узором. Простые чёрные туфли и короткие красные перчатки не вполне соответствовали вкусу XVIII столетия, но были элегантны и удобны. "Никто меня не узнает", подумала Элиза. Оглядев свой наряд, особенно, если я по совету Амели, стану разговаривать слегка изменённым голосом и только по-французски. Сердце прекрасной садовницы взволнованно билось, когда она наконец вошла в бальный зал. Танцующих было больше, чем обычно. То ли город в разгар сезона сделался многолюднее, то ли возможность веселиться не будучи узнанными, обладала особой притягательностью. для гостей Баден-Бадена. Элиза извлекла из редикюля веер и раскрыла его, чтобы надежнее спрятать лицо. Однако вскоре убедилась, что это излишне. На нее и без этого все смотрят, как на незнакомку. Первым, кто пригласил садовницу на танец, был какой-то высокий господин, определенно незнакомый ей. Однако следующего кавалера, горделивого короля в короне и мантии поверх затканного золотом камзола, Она знала очень хорошо. Жене парль палелему? Я не говорю по-немецки, произнесла мадмуазель ля жардинье, мадмуазель садовница. Приторно высоким голоском и чуть не расхохоталась, ведя, как франс гадает, кто же она такая. Генри, с которым Элиза танцевала вскоре после, тоже её не узнал. Прошу меня простить. Я плохо владею французским языком, сказал он, преив, пожалуй, излишнюю скромность. Однако беседы с прекрасной садовницей-француженкой очевидно в самом деле не доставили ему радости. После танца он откланился с почтением, учтивый поспешностью, и тотчас подошёл к некой египтянке, невысокой молодой даме, хрупкого телосложения. Её чёрные волосы были распущены, Канцей белого платка с кружевной отделкой, завязанного сзади, спускались на грудь. Золотая лента пересекала лоб, скрытый голубой маской. Однако никакая маска не спрячет от нас того, чья осанка, чья манера двигаться знакомы нам не хуже нашей собственной. Лишь только египтянка сделала реверанс, принимая приглашение на танец, Элиза мысленно воскликнула: Анна. На египтянке было белое платье из плотного мягкого шёлка до пола, с очень короткими рукавами, перехваченное синим поясом с золотой вышивкой. В этом наряде Анна выглядела прелестно и в то же время очень непривычно. Генри казался очарованным своей новой дамой, и неудивительно, ведь она словно бы явилась из столь любимого им древнего мира, залюбовавшейся этой парой. Элиза столкнулась с господином, явившимся на летний бал в плаще с воротником из густого соболиного меха. По запаху сигарного дыма и духов, а также по рукам, немного излишне крепко схватившим её за талию, Элиза без труда узнала кто это. Граф Сергей Палч Иванов. Однако она думала, что он уже уехал. Опля. За эту неосторожность ты должна мне танец, маленькая цветочница. Сказал он по-французски: "Я не знаю французского", ответила Элиза. Граф перешёл на немецкий: "В таком случае ты должна мне поцелуй?" Элиза принялась с погонной озираться. О, вы сейчас на неё никто не смотрел, но ей необходимо было привлечь к себе внимание. А, -а, а! Громко вскрикнула она и упала мгновенно, высвободившись из неприятных ей объятий. Все взоры обратились на Элизу. Две дамы, глядевшие в другую сторону, обернулись и поспешили к ней. Сергей Палч, судя по всему, не рассчитывал на это. Сочтёмся после, прошептал он и учтиво посторонился, чтобы дамы могли оказать помощь бедняжке, лишившейся чувств. Поднявшись и выйдя вместе с ними из залы, Элиза сердечно поблагодарила их. Со мной ничего не произошло, призналась она. Просто тот господин Слишком приблизился ко мне, и я не знала, как его остановить. "Вы очень хорошо поступили, милы", промолвила дама в чёрном домино. "Я ни разу слышала о том, что балы-маскарады небезопасны для девушек. Каким бы безным ни казался ваш кавалер, не соглашайтесь выходить с ним из зала. Некоторые мужчины пользуясь своей манкогнето, позволяют себе лишнее". Элиза согласно кивнула. обменявшись ещё несколькими словами, дамы вновь присоединились к танцующим. Русский граф, как будто бы исчез. Зато прямо у входа, слева от двери, стоял трубадур в чёрной маске. Он приблизился к Олезе и пригласил её на вальс. На нём были наполовину зелёные, наполовину синие штаны, облегавшие стройные ноги, короткая синяя туника с зелёной оторочкой. тёмный парик до да подбородка и шляпа с зелёным пером на боку, весёлая лютня. Элиза с поклоном подала трубадору руку и улыбнулась под маской.